Сегодня утром он говорил с мамой. Та все ему сказала, что Лариса умерла, что меня в Москве нет, что она не видела меня, что я ей даже не звонила. Денис обернулся и уставился на нее. «Серьезно? Роман тебя подловил? Значит, тебе конец». Он сказал это злорадно, даже не подумав о том, что ему самому от такого оборота не поздоровится. Вика ткнула окурок в блюдце из-под мороженого. В последние дни она набросилась на сладости, как всегда, когда нервничала. «Я сказала Роме, что задержусь еще на несколько дней», — прошептала она. А он ответил, что я могу вообще не являться, что я дрянь, обманщица, развлекаюсь в свое удовольствие за его счет, за счет детей, что такого обмана и позора он мне не простит» что теща просто смеялась над ним, когда до нее все дошло. Он орал, материл меня. Я даже не знала, что ему известны такие слова. «Он же у тебя филолог», — издевательски заметил Денис. «Наверное, и не такое знает». «Что ж ты будешь делать?» «Он хотя бы поверил, что ты в Москве?» Вика горестно помотала головой. Денис задумался. «Срочно свяжись с матерью», — в конце концов посоветовал он. Может, она согласится помочь? Договорить, что и как будете врать твоему роману? Теперь ты без матери не выкрутишься. Придется вылезать из подполья. И вдруг взорвался. А вообще, чего я с тобой маюсь? Мало мне своего горя. И все из-за тебя. О чем же ты думала, идиотка набитая? Лариса умерла. Так понятное дело, твоя мамаша решила известить ближайших родственников» не поскупилась даже на международный звонок. — Я ведь хотела улететь, — пробормотала Таня, поднимая головы. Она была совершенно разбита. Роман весь день в университете. Если бы мама позвонила, трубку бы взяла я, я бы выкрутилась. Никто бы не узнал, что случилось на самом деле. Мы должны были вернуться в Москву только в следующем году летом. До тех пор я, я бы заставила Романа забыть об этой поездке. Он не очень-то болтлив, особенно в обществе мамы. Он бы и не стал упоминать об этом. Она бы не узнала. О, Господи!» Она закрыла лицо руками, и ее плечи резко вздрогнули. Денис вздохнул и сел рядом с ней, похлопал ее по руке. «Давай без истерик. Ты же всегда держала себя в руках. Помнишь, как мы ехали на дачу? Ну, вскоре после этого». Взяли с собой Ларису и этого мазилку. Я-то жутко мандражировал. А вот ты была великолепна. Вот тогда я впервые понял, на что ты по-настоящему способна. Ты так потрясающе держалась, ничего не заметно. Да кто бы мог подумать, что три дня назад ты вот этими ручками убила человека? Он говорил с насмешливой ненавистью. Этот тон по отношению к Вике он усвоил давно. Она обычно отвечала ему презрением, но без тени насмешки. Они ненавидели друг друга так, как только могут ненавидеть люди, связанные давним преступлением. Но эта связь была крепче любовной или дружеской. Все эти годы они делали вид, что забыли обо всем. И все-таки изредка, встречаясь на семейных праздниках за общим столом, они переглядывались. Этих взглядов не замечал никто. Она спрашивала, «Помнишь?» А он также безмолвно, но ясно отвечал, «Конечно». И когда неделю назад она позвонила ему, и сказала, что в Москве, что запуталась, что ей нужна его помощь, он предложил, чтобы Вика к нему приехала, тем более, что совсем не рассчитывал на возвращение жены». Теперь Денис неохотно признавался себе, что в тот миг у него мелькнула мстительная мысль наказать Ларису, переспав с ее сестрой. Вот это, несомненно, уязвило бы жену больнее всяких слов. Но когда он увидел постаревшую, загнанную Вику, желание сразу пропало. А уж когда он услышал, чего ради она тайком притащилась в Москву, Вика уже не плакала. Она сидела, ссутулившись, теребя полы халата. Темные волосы повисли сосульками, щеки разрумянились от слез. «Я не могу встречаться с мамой», — глухо сказала она. «Я должна немедленно ехать к мужу, иначе он натворит глупостей. Он может настроить детей против меня. Немедленно найди мой паспорт, куда он мог подеваться. Ты уверена, что он был в сумке? Конечно». Он лежал вместе с билетом на самолет, и билет был на месте. А вот паспорт пропал. Ты его не вынимала? Может, выронила, когда доставала свой чертов баллончик или лекарство? Нет-нет, я бы заметила, что он упал. Его кто-то вытащил. Только когда? Зачем? Правда, Лариса требовала, чтобы я показала ей документы». Вика прикусила губой и уставилась на него. «Если это не она взяла, тогда я не знаю, кто. Черт, унес! А ей-то зачем твой паспорт?» — изумился Денис. «Она все не верила, что я в Москве всего два дня. Наверное, хотела проверить визу. Я прокололась, упомянула про морозы. А морозов-то в последние дни не было. Значит, она и взяла», — кивнул Денис. «Только куда дело?» «Наверное, так засунула, что и сама не нашла бы». «Слушай, ведь это опасно, черт возьми. У нас обыск был. Если бы нашли твой паспорт, что я мог бы сказать?» «Про тебя никто не знает, даже Светлана тебя не видела, а уже это везде нос сует». «А если домработница нашла паспорт», — предположила Вика, «она ничего тебе не говорила?» «Но Денис предпочитал заниматься поисками сам». Он видел, как холодно относится к нему Светлана с того самого дня, как узнала о смерти хозяйки. Он понимал, что женщина в чем-то подозревает его. И спрашивать, не находила ли она в квартире загранпаспорта какой-то посторонней дамы, это было, по крайней мере, опасно. Вообще Денис очень не хотел, чтобы Светлану допрашивали. Впрочем, что она могла сказать? Уже он позаботился, чтобы Светлана не столкнулась с Викой. Лариса никогда не выворачивала душу перед посторонними людьми, так что за это он тоже мог быть спокоен. Вряд ли она исповедовалась Светлане. И все же эта женщина его раздражала, мешала ему. Он твердо решил уволить ее с 1 декабря. Правда, с выплатой небольшой премии. За хорошую работу – И примерное поведение. Так Денис всегда называл подачку, когда внезапно вышвыривал кого-нибудь со службы.